Глава 32. «Экипаж будет готов через час». Лорд Роберт допивал утренний кофе. «Нам надо поторопиться. Дорога долгая. Вещи отправлены вчера». «Как отправлены? Но я не все собрала». Лоррейна возмущенно отставила чашку. «Ваша горничная отлично знает, что вам понадобится. Мы едем на несколько дней». Планы императора, на мой счет, мне пока неизвестны. Возможно, он пожелает оставить меня в столице. Возможно, направит в провинцию. Почему вы мне ничего не сказали? Как могли отправить мои вещи, не узнав, что я хочу взять с собой? Мое мнение вас не интересует? Вы же не думаете, что я буду извещать вас о любой мелочи? Или думаете? Тогда предупреждаю. «Сейчас нам подадут еще кофе. Желаете?» «Я желаю». «Нет», – отрезала Ларейна. Роберт позвонил и приказал горничной подать еще кофе. «И принеси миндаль в сахаре. Это для вас», – улыбнулся Роберт. «Я предупредил». «Я не люблю миндаль». «Запомню». «Подожди», – остановил он горничную. «Герцогиня не хочет миндаль!» «Что вы желаете, дорогая?» Обратился Роберт к Лорейне с самым любезным тоном. «Ничего!» Она залпом допила кофе. «Я желаю собрать свои личные вещи, те, что еще не отправлены». «Они уже собраны!» Присела в реверансе служанка. «Как только вы выберете дорожный костюм, остальные ваши туалеты будут упакованы». Иди, отпустила ее Лорейна. Я не хочу ехать с вами в экипаже, бросила она Роберту. Боитесь, я буду домогаться вас, рассмеялся Марлей. Пока я не дал к этому повода. У вас очень богатое воображение, смутилась Лорейна. Я просто люблю ездить верхом. У нас все больше и больше общих интересов. Я тоже почти всегда езжу верхом. «Экипаж предназначен для дам, так что компанию вам составит горничная. Меня рядом не будет, и мое присутствие не будет раздражать вас». «Я поеду верхом», — повторила Ларейна. «Мне не нравится трястись в душной коробке». «Вы согласны провести в седле несколько часов?» «Это тяжело для девушки». «Не беспокойтесь, верховая езда мне всегда нравилась». «Уверены?» – с сомнением спросил Роберт. «Одно дело прогулка по парку, другое – дальняя дорога». «Не волнуйтесь, я вас задерживать не стану». «Посмотрим», – пожал плечами Марлей. «Можете присоединиться ко мне, раз так хотите. Видите, я согласен на все. У вас, на удивление, покладистый муж. Цените меня!» – улыбнулся он. Ироничный тон Роберта возмущал. «Что он себе позволяет? Что за глупые насмешки?» Девушка ничего не ответила, гордо вскинула голову и вышла из столовой. В гардеробной царили прохлада и полумрак. Часть одежды лежала в большом дорожном чемодане. Горничная стояла у шкафа, ожидая распоряжений госпожи. «Тут дорожная одежда, Миреди. Горничная указала на шкаф. «В чемодане то, что не забрали вчера, платье для прогулок, легкое пальто на случай непогоды, шали, шелковое и из шерсти», – начала перечислять она. Но Ларейна жестом остановила девушку. «Это амазонка?» В шкафу она увидела костюм для верховой езды. Ларейна прикоснулась к бархатной юбке глубокого лилового цвета. Да, миледи. Горничная проворно сняла платье. Юбка спереди была короткой, едва прикрывала колени. Сзади, как и положено, небольшой шлейф, который легко крепился к поясу, образуя красивые складки. К платью прилагались облегающие брюки темно серого цвета. Новомодный фасон амазонки. Матушка считала, что девушке неприлично ходить в брюках, подобно мужчине. Она осуждала такие наряды, но делала это, скорее всего, потому, что не имела возможности купить модный костюм дочерям. Лоррейна облачилась в амазонку и придирчиво посмотрела в зеркало. Ей нравилось, как она выглядит. Высокие черные кожаные сапоги доходили до колен. Девушка приподняла подол юбки. Брюки ладно облегали бедра. Что-то вызывающее было в костюме, но когда рядом муж, можно не бояться косых взглядов. Пожалуй, в том, что Лоррейна замужем, есть определенные преимущества. Она защищена от осуждения. Она благополучно избежала монастыря. Она герцогиня. Из минусов. Она обязана во всем слушаться мужа, не может без его ведома шагу ступить но так же было и в доме у матушки. Девушка старалась не думать об Эрике. Она так и не определилась, верить ему или нет, но мысли невольно возвращались к нему. Могла ли она стать его женой? Могло ли произойти такое чудо? Нет, не могло. На что она рассчитывала, на что надеялась и почему надеется до сих пор? Даже сейчас, глядя на себя в зеркало, она подумала, что Эрику понравился бы ее наряд. Он бы оценил ее стройную фигуру, ее высокую и узкую талию. Руки Ларены погладили плоский живот. Она очень привлекательная девушка. Странно, что раньше она об этом не думала. Лорейна никогда не считала себя красивой. Впрочем... Любая дурнушка в роскошном наряде становится красавицей. Горничная протянула ей черный блестящий цилиндр. Лорейна водрузила его на голову, опустила на лицо плотную вуаль. У крыльца на вороном жеребце горцевал морлей. Конь вертелся на месте, нетерпеливо грыз у дела и бил копытом землю. Конюх держал под устцы серую лошадь в яблоках. На ней было дамское седло. «Я надеялась, для такого костюма подойдет мужское седло». Лорейна погладила шею лошади. «Как ее зовут?» «Гроза, миледи Лорейна. поклонился конюх. «Вы ездите в мужском седле?» — удивился Морлей. «В нашем поместье других не было». «Переседлай», — приказал Роберт конюху. Возможно, Морлей хочет проверить ее умение держаться в мужском седле. Думает, девушка просто хвастается. Его ждет разочарование. Она прекрасно ездит, именно по-мужски. Так намного удобнее. Конюх быстро принес седло и ловко переседлал грозу. Он подал руку Лорейне, но та вскочила на лошадь без посторонней помощи. «Ну что, вперед?» Задорно взглянула она на Роберта. «Догоняйте!» Лоррейна тронула поводья, пришпорила грозу и вихрем понеслась по дороге. «Стойте!» — крикнул ей марлей, Но девушка уже не слышала его. Он пустил коня галопом и скоро нагнал ее. «Вы сошли с ума!» Он схватил грозу за поводья и остановил скачку. «Вы же не знаете характер лошади. Вы убьетесь!» «И вы станете вдовцом!» – рассмеялась девушка. «Надеюсь, император засчитает вашу неудачную попытку жениться». «Прекратите!» – Роберт был взволнован. «Шутки тут неуместны. Нельзя скакать, сломя голову, не зная, что из себя представляет лошадь. А если бы она понесла?» «В деревне я ездила на разных лошадях. Попадались норовистые. Я умею обращаться с ними». Хотите проверить? Нет, отрезал Роберт. Я не позволю вам так глупо рисковать. Очень трогательно, улыбнулась Лорейна. но обойдусь без вашей опеки. Не утруждайте себя ненужной заботой. Вы моя жена. Не забывайте об этом. Вам придется смириться, не своевольничайте. А то что? Девушка с вызовом скинула голову. Запру вас дома и будете коротать время за чтением любимых вами исторических книг». Примирительно улыбнулся Роберт. «Мне уже страшно». «Может и не страшно, но скучно. Каждый день одно и то же». «У вас большая библиотека. Мне за всю жизнь не перечитать ее». «Да, похоже, мне не удалось вас напугать», — рассмеялся Марлей. Лоррейна поняла его шутку. «Нет, лорд Роберт вовсе не мрачный и ведет себя благородно». Девушка снова подумала о том, как бы обошелся с ней любой другой мужчина. Уж точно не стал бы церемониться. Жена – это собственность мужа. А кто интересуется мнением и желаниями собственности? «Если я буду хорошо себя вести, что мне за это будет?» Ларейна лукаво склонила голову на бок. «Вы будете сопровождать меня в поездках по стране. Вы любите путешествовать?» «Не знаю. Мне не пришлось много ездить. Наверное, это интересно». «Это безумно интересно. Еще вы будете блистать на балах. Все девушки это любят». «Я не все», — усмехнулась Ларейна. «Это я заметил при первом нашем знакомстве». Обещаю, императорские баллы вам понравятся. Не уверена. Скоро узнаем. Но не забывайте, что вы моя жена. Могли бы и не напоминать об этом. Или боитесь, что я подпорчу вашу безукоризненную репутацию? Она у меня далеко не безукоризненна. Однако правила игры вам соблюдать придется. Мы играем? Да, в идеальных мужа и жену. «И награда за хорошую игру будет развод?» «Мы женаты меньше месяца, а вы уже мечтаете о разводе». Марлей снова улыбнулся. «Не торопите события, наберитесь терпения». «Это ничего не поменяет. Я мечтаю о свободе». «Вы слишком молоды и не знаете, сколько опасностей она в себе таит». «Чем вы собираетесь заниматься, если обретете ее?» Только не говорите, что будете работать для всеобщего блага, это мы уже обсуждали. Вы обещали мне содержание, так что на жизнь хватит. Я поступил опрометчиво, — горестно вздохнул Марлей. Но сдержу слово. Если вы сдержите свое и будете примерной женой. Итак, что же вы хотите? Я буду, я буду... Ларейна задумалась. «Путешествовать. Это, наверное, и правда интересно. Вы это будете делать со мной?» «Я буду...» Ларейна посмотрела в бездонное синее небо. «Заниматься благотворительностью». «И тут я вам мешать не стану. Что еще?» «Буду гулять одна, где захочу», рассмеялась девушка. «Я не знаю, что я буду делать». Я об этом не думала. Вы правы. Свобода — это тяжело. Гулять одной опасно, по крайней мере там, где мне интересно. Где вам интересно гулять? В лесу, в горах, где только деревья, камни, быстрые реки, небо и ветер. В облаках парят птицы. Это и есть свобода. Она оглянулась на Роберта. Таинственные романтичные места всегда привлекали меня, но там могут обитать опасные духи, колдуны и ведьмы. Вот с ними бы я не хотела встретиться. И еще я бы ходила в театры. Мне всегда нравилась опера, только была я в театре всего несколько раз. Обещаю, в столице мы посетим оперу. Как видите, для исполнения ваших желаний совсем не обязательно быть одной. У нее было еще желание, самое сокровенное, самое важное. Больше всего ей хотелось любить и быть любимой. Только Роберту она этого не скажет. Это его не касается. Сейчас с пронзительной ясностью девушка поняла. Эрик предал ее. Если бы он по-настоящему любил, он бы нашел способ никогда не расставаться с Лоррейной. Но Эрик предпочел спокойную жизнь. Да и любил ли он вообще? А любила ли она Эрика? Или это было просто первое чувство неопытной девушки? Ларейна ошибалась в Эрике. Сможет ли она обрести новую любовь? Ведь сердечную привязанность невозможно поменять по щелчку пальцев. На глаза Ларейны невольно навернулись слезы. Она мечтала о любви. Настоящий, всепоглощающий на всю жизнь, но с этим никто и ничто ей помочь не сможет. Ни лорд Марлей, ни богатство, ни даже свобода, если девушка когда-нибудь обретет ее.